Глава 29. Доброе утро, сказала она, когда села в мою машину. Доброе утро, отозвался я, понимая, что голос куда-то пропал и хрипит. Я волнуюсь. И понять не могу, от чего именно. Поехали? спросила она. Бледная, ненакрашенная только по волосам расческой провела. Очень видно, как ей плохо. Я уже знаю такое ее состояние. Боже мой, прошло столько лет, а я словно ощущаю ее, как раньше. Она молчит, не жалуется, не ноет, но внутри горит, кричит, плачет. И я слышу этот немой крик. Катя осталась Катей, одинокий волчонок. А я? Каким она видит меня? Я изменился, по ее мнению, или нет? Да, конечно. Словно вынырнул я из своих мыслей и завел мотор. Мы доехали до центра быстро. Всю дорогу Катя молчала, нервно... Сцепила свои пальцы и сжимала зубы. Она очень сильно переживала. И я тоже. Точно не мог сказать, почему. Потому что Оля моя дочь или потому что Катя страдает. Меня все вместе задевало. Дверь отделения интенсивной терапии открыла медицинская сестра. «Доброе утро, мы...» «Доброе утро!» Не дослушала она. Я помню, Оля Романова. Я сейчас уточню о ней информацию. Ждите. А можно ее врача позвать к нам? Успела спросить Катя. Я скажу, что вы хотите побеседовать. Кивнула она и закрыла дверь. Мы принялись ждать. Но уже через минуту она вернулась. Мама, заходите, сказала она. Очнулась, Оля. Катя тут же ⁇ юркнула в дверь. А мне можно? А вы кто? Отец? — Да, — ответил тут же я. — Ну, заходите тоже, так и быть. Нас проводили в палату, где разместили Олю. На огромной кровати девочка казалась еще меньше, чем была. Бледная, явно нездоровая. В руке игла капельницы. Сердце кололо это зрелище. Катя кинулась к ней, я остался стоять позади, чтобы не мешать им. Девочка еще очень слабая, может отключиться опять. Пусть хоть Катя с ней поговорит. Нам так и вообще предстоит познакомиться с Олей. Очень верю, что скоро мы это организуем, когда она поправится. «Олечка, солнышко!» Катя старалась не плакать, но голос и руки у нее сильно дрожали. Она присела на край кровати рядом с дочкой и склонилась над ней гладила ее по волосам, целовала бледные щечки. «Девочка моя! Мама! Ты пришла?» «Конечно, милая мама всегда рядом. Тише, тише, не вставай. Я хочу домой!» «Я знаю, моя хорошая. Но пока надо побыть тут. А когда ты поправишься, мы тебя заберем. Мы тебя обязательно заберем!» «Мам!» «Что, зайка?» «Мам!» Глаза ребенка снова закрылись. Оля замолчала и как будто снова уснула. — Оля! Олечка! — сжала Катя маленькие ладошки дочери. — Не беспокойтесь. У нее пока очень мало сил, — негромко сказал доктор. Лихорадка все еще мучает ее. Давайте выйдем. Он мягко подтолкнул Катю, которая снова начала плакать, прижав ладонь к губам, к двери, а перехватил ее за локоть и вывел за дверь. Она остановилась у двери и стала смотреть в небольшое окошко на врачей, которые стали хлопотать над девочкой. Сказали не бояться, а сами забегали. Врач тоже вышел к нам через несколько минут. «Что случилось?» — спросила Катя. «Температура снова очень высокая поднялась», — ответил он. «Но мы контролируем». Сейчас ей поставят еще капельницу. — Токсикация так и идет? — спросил я. — Пока да. Сутки еще не прошли. Через пару дней ей должно стать легче. — А по клещу что-то известно уже? — Пока нет. Мы только утром его отдали в лабораторию. То есть еще неизвестно, что он переносил. И переносил ли. Для того мы и отдали его на исследование, — пояснил доктор пока Катя гладила стекло окна, за которым лежала ее дочь, наша. Если что-то обнаружится, мы сможем оказать помощь и нивелировать последствия инфекции. Вчера уже мы ввели необходимые препараты, чтобы предотвратить развитие любой из них. Но на всякий случай надо удостовериться. Поэтому ждем результата. Он будет на днях. Доктор. «А можно попросить какой-то дополнительный уход за девочкой?» Задал новый вопрос я. «Какой дополнительный?» Пожал плечами тот. «У нас и так клиника платная, и врачи тут все хорошие. Присмотрим, не переживайте». «Спасибо. А потом ее в обычную палату переведут?» «Да, как перестанет температура подниматься, сразу переведем». «Палаты комфортные?» Или можно заказать какую-то особенную? Все одинаковые, на двух человек. Не переживайте, они хорошие. И за девочкой вашей присмотрим. Вы вещи Оли привезли? Да, — ответил я и протянул пакет с вещами врачу. Я забрал его у Кати, когда она шла к Оле. Отлично. Тогда на сегодня все. Не стоит мешать врачам заниматься вашим ребенком. Приходите теперь уже завтра. «Я останусь», — заявила Катя, и мы оба обернулись на нее. Мне казалось, она нас совсем не слушает, но это было не так. «В этом смысла нет», — пояснил врач. «Вас сегодня больше не пустят в палату, и тут тоже оставаться нельзя. По коридорам мы возим экстренных больных, поэтому прошу покинуть отделение и приходить завтра. Все будет хорошо». Катя не стала с ним спорить кинула еще один полный слез взгляд на Олю под капельницей и побрела к двери. За дверью отделения интенсивной терапии она сначала остановилась и осмотрелась, села на длинную скамейку в коридоре и стала смотреть в одну точку. «Кать, ты серьезно тут останешься?» В ответ она просто разрыдалась. «Господи, Как все это тяжело мне. И что мне теперь делать? Сидеть возле нее целый день? Я не могу. Дела в офисе стоят. А как работать, если перед глазами так и стоит бледный ребенок под капельницей? И Катя, которая рвет душу своими слезами и ощутимой болью. Я прямо ощущаю ее. Кать, я не отдавая себе отчета в том, что делаю, взял ее ладонь в свои пальцы и сжал их. «Чем я могу помочь тебе?» Голубые глаза сфокусировались на мне. Она потянула свою руку обратно. Я неохотно разжал пальцы и позволил ее теплу ускользнуть от меня. Но на моей коже так и горело ощущение ее тонких пальцев, В моих котенок. Так и билась в голове и вертелась на языке. Но так называть ее я больше не имею права. Ром, ты... Ты мне очень поможешь, если не будешь меня трогать. Ладно? Попросила она. А меня словно кирпичом по морде долбанули. Я ощутил ту же боль, что в школе, когда пытался ее поцеловать. А она отказывалась. Но теперь надо держать Марку и свои странные, никому не нужные, горькие чувства при себе. — Хорошо, извини, — ответил я, — больше не стану. Я просто хотел поддержать. Ты в самом деле тут останешься? — Да. Вдруг Оля еще раз очнется. Врач же сказал, что сегодня уже не пустят. «Все равно останусь». Я вздохнул. Понимаю ее желание и отчаяние, хоть и оставаться тут бессмысленно. Но сейчас ей этого не объяснить. «Ром, а если найдут какую-то болячку?» Спросила она и снова заплакала, закрыв лицо руками. Я нарушил уговор, который только что дал ей. Прижал ее к себе и хотел пожалеть. Какое-то время она всхлипывала на моем плече, но вскоре снова отстранилась. — Не надо, не трогай, — тихо сказала она. — Будет больно. — Кому? — Нам. — Почему? — Сам не знаешь, почему. Мы сели по разным сторонам лавки больничного коридора и на какое-то время замолчали. — Мне уже больно. Пару объятий с рыжей снова превращают меня в наркомана, которому нужна доза рыжей. Только черт его знает, что с этим делать. Это пройдет? Ты хотя бы перекуси. Кофе попей, — сказал я ей, вставая с лавочки. До ночи тут куковать, что ли? Тут был внизу буфет. Я заметил вывеску. «Может быть». Отстраненно ответила она, и я понял по ответу, что туда она не собирается, и о еде думала меньше всего. Но ведь такими темпами ее положат рядом с дочкой, потому что она, как и Оля, потеряет сознание от истощения и нервного напряжения в перемешку с голодом. Значит, мне придется возвращаться сюда в обед, чтобы она поела, и вечером, чтобы увезти ее домой. «Мог бы я этого не делать?» «Мог бы. Ведь Катя мне никто. Но я хочу. Что ж, я тогда поехал», — сказал я ей. Катя продолжала упорно смотреть в стенку, и я уже стал переживать за ее рассудок. «Дела никто не отменял?» «Конечно». «Спасибо, Ром», — отозвалась она, на миг посмотрев в мое лицо. Ты скажи Петру Сергеевичу, что я пока с дочкой буду. Пусть не сердится. Не могу я уехать отсюда. Не несут ноги. И уж тем более заниматься работой. Я договорюсь насчет этого. Не переживай, — ответил я. Я и сам планировал оформить отпуск для Кати. В ее состоянии какая работа могла бы быть? Ты звони, если что, ладно? Лада будет против. — ответила она. — Да, будет. Я лучше Петру Сергеевичу позвоню, если что-то понадобится. Но я хочу, чтобы рыжая позвонила мне. Да, понимаю, что мысль дебильная. И вообще, откуда она в моей голове? Но хочу, да, или так. — Ну, я поехал.